Народы, некогда могущественные, а ныне вымирающие и пришедшие в упадок. Я не вправе продолжать, пока не воздам дань уважения тому, что вы оставили нам. Уолт Уитмен Глава 1 Склеп и кувшин Юкатан, Мексика, декабрь 2012 года Роулинсон смял жестяную банку из-под пива текате и зашвырнул в кусты, спугнув паукообразную чернорукую обезьяну, которая с интересом наблюдала за археологами. Заверещав, обезьяна кинулась на утек, а Роулинсон мрачно вопросил. «Скажите, это только мне кажется, что все мексиканское пиво отдает мочой?» «А я тебе говорил, в любой стране нужно пить и жрать только то, что является для нее аутентичным. То есть в Мексике надо пить текилу и мискаль, а вовсе не пиво. Пиво надо пить в Европе». Сказав так, Блэки вытер с грязного лба пот и вновь принялся работать ломиком. Широкую каменную плиту они с трудом обнаружили под пластами земли и плотной тропической растительности». После того, как ее расчистили, Блэкки воодушевленно принялся ковырять плиту ломиком под неодобрительные взгляды Роулинсона, который вообще скептически относился к археологии. Блэкки обливался потом, но местное пиво принципиально игнорировал. Роулинсон пожал плечами и вытащил еще одну банку из портативного холодильника. «Может, поучаствуешь немного?» – спросил Блэкки. Смотреть гораздо интереснее, покачал головой Роллинсон К тому же я уверен, что под этой чертовой плитой ничего нет Там пустота, я тщательно простукивал, возразил Блэки Я думаю, что здесь расположен вход в подземный склеп Да он и должен быть здесь Все пирамиды индейцы строили по примерно одному плану «Потому что у них не было архитекторов, которые дерут за это бешеные бабки, как в наше время», сказал роллинсон вскрыл банку и обрызгался пеной. «Когда Альберто Руслу Илье нашел подземный тоннель в Поленке под храмом надписей а там оказался как раз склеп с иероглифами, саркофагом и костями одного из древних правителей, «Ты кое-что упустил, коллега?» «Во-первых, Альберто Рус копался там четыре года». Во-вторых, он делал это не самолично при помощи кривого ржавого ломика, а руководил командой рабочих. Ну и самое главное, Луилье работал в Поленке совершенно легально, по линии Национального института антропологии и истории Мексики. Поэтому лично я готов остаться на пару дней, но не больше. Куда-куда, а уж в мексиканскую тюрягу я точно не собираюсь». трусливый гринга, — с улыбкой сказал Лафонса Ченнинг. «Давай твой лом, Аллан, я тебе помогу». Некор взял у Блэки ломик и стал прикидывать, куда бы его всунуть, чтоб плита подалась. «Да раскалит ее, посоветовал Роллинсон. Ты здоровенный черный парень, если хорошенько врезать плита и развалится «Ты с ума сошел», — искренне возмутился Блэки, сидя на камне и тяжело дыша. Да здесь и так мало что сохранилось Чертов городишко старше, чем Ламанаев в Белизе К тому же, я уверен, если здесь что и было То самое ценное разграбили еще конкистадоры А потом сюда приходили поживиться все, кому не лень Ты забыл, что сказала нам старуха? Послышался сверху голос По раскрошившимся и сгладившимся от времени ступеням храма пирамиды Осторожно спускались еще трое членов экспедиции Ломакс, Летич Летич И русский Игнат Нефедов. «Ничего я не забыл, товарищ», — с улыбкой сказал Роллинсон. Он всегда называл русского так, полагая, что это должно раздражать Нефедова, но тому было до лампочки. в этих чокнутых обитателей сельвы, любая гора или ущелье, жилище злых духов, проклятое место. Что тогда сказать о заброшенном городе? И вообще, у вас в России, наверное, фильмы ужасов запрещены». «Вовсе нет», — Нефёдов спустился и помог спрыгнуть Летичу, который заметно хромал. «А если нет, то ты должен знать, товарищ, что в любом маломальски достойном фильме ужасов есть такой персонаж, как местный житель, говорящий путешественникам что-то типа «на вашем месте я б туда не ездил». «А что придумано сценаристами и продюсерами, то, как правило, к реальной жизни отношения не имеет». «Ты, наверное, и на сигналы светофора не реагируешь. Он ведь тоже говорит что-то типа «на твоем месте я б туда не ездил», — сказал негр и громко рассмеялся. Его вяло поддержали, после чего Летич пожаловался. «Кажется, я растянул связки». «Этого нам только и не хватало», — пробормотал Роллинсон, исполнявшего экспедиции функции врача. «Сейчас допью пиво и займусь с тобой». «Не нужно», — сказал русский, прихлопнув на щеке москита. «Там ерунда. Разрыва нет». «Я уже смазал гелем и ибупрофеном и наложил повязку». «Спасибо, товарищ!» — отсолюдовал ему пивной банкой Роллинсон. Некоторое время все сидели молча, глядя, как Лафонса Ченнинг возится с плитой. Нефедов вспомнил пресловутую старуху, Сморщенную, темнокожую, облаченную в доходящую до лодыжек полосатую юбку-карте, блузу-випель и длинную шарь. Она стояла у обочины дороги, курила трубку и продавала ярко-красные перцы, разложенные на соломенной подстилке и куски липких сладостей из кактуса. Длинный ландровер экспедиции остановился возле старухи, и Роллинсон вступил с ней в длинную сложную беседу, вручив для начала банкноту в 50 песо. Старуха вначале отвечала охотно, даже улыбаясь, потом помрачнела и, собрав в складке шали нехитрый товар, демонстративно убралась прочь. «Чем ты обидел старую леди?» — поинтересовался тогда Лафонса Ченнинг. Она сказала, что нас сожрут гоблины Развел руками Роулинсон Как только и заикнулся про старый город Я так понял, что туда никто не ходит И нам там тоже делать нечего Злые духи, дескать, проклятое место Хе, Скорее всего, бабка врет Грех не соврать гринга Может, она просто заигрывала с тобой, а ты не въехал? Засмеялся негр Роулинсон беззлобно выругался Эта история действительно напоминала фильм ужасов, потому Нефёдов не придал ей значения. Но сейчас ему стало немного не по себе, хотя остальные по-прежнему относились к мрачному пророчеству наплевательски. «В самом деле, пирамида очень старая», — нарушил молчание Курт Ломакс. «И очень большая. Эрозия её сильно разрушила, но даже то, что осталось, впечатляет». «Это, конечно, не гватемальский Эльмирадор с его 72 метрами, но тоже весьма внушительное сооружение. Странно, что его никто не обследовал до нас». «Ничего странного», — возразил Блэкки. «Эта красотка очень хорошо сокрыта от людских глаз, да и, похоже, слишком давно заброшена. Ее даже ни разу не нарастили». «Как это?» — вытаращил глаза Ченнинг. «Что значит «не нарастили»? Я думал, пирамиды только раскапывают». Пирамиды в Мексике есть повсюду. Буквально повсюду. Каждый городок может похвастаться своим ситью аркеологико. Самая большая пирамида – Чолула. Это вторая по высоте пирамида в мире после пирамиды Хеопса. А все потому, что это фактически несколько пирамид, построенных одна на другой. Каждый завоеватель считал своим долгом нарастить пирамиду. Каждый слой отражает историю завоевания одних индейских народов другими. Испанские конкистадоры не составили исключения. Миссионеры опасались, что аборигены разрушат их культовые сооружения, и для приобщения индейцев к христианству использовали их собственные места поклонения. Другая причина – экономия. «Чтобы не тратить время и деньги для строительства своих церквей и домов, они использовали камни индейских пирамид», — пояснил Ломакс. «А эту вот почему-то оставили как есть», — вздохнул Блэки. «Боялись злых духов», — захихикал Роллинсон. «На самом деле смешного было мало». Рохотная экспедиция действовала нелегально именно потому, что Министерство общественного образования Мексики наотрез отказывалось давать разрешение на посещение здешних мест. Чиновники ничего не объясняли, просто отказывали. Случись это в России или Америке, можно было бы подумать, что где-то тут размещены подземные пусковые установки ракет или же секретные исследовательские центры. Но в Мексике... Хотя, возможно, власти попросту опасались, что зарубежные археологи попадут в руки партизан-сепатистов, которые нет-нет, да и объявлялись в сельве. В любом случае, организатор экспедиции, эксцентричный голливудский продюсер Джордж Либеропулос не смог решить вопрос законными путями и потому начал действовать нелегально. Разумеется, это наложило отпечаток на состав экспедиции. Серьезными специалистами пришлось пренебречь Вряд ли кто-то из уважаемых исследователей культуры майя Согласился бы участвовать в этом сомнительном мероприятии Сам Джордж Либерополос разбирался в археологии На уровне гарлемского торговца хот-догами Однако спродюсированный им исторический мегаблокбастер блокбастер Кортес Едва не переплюнул по сборам кэмероновского «Аватара» И история индейцев Майя стала для обогатившегося грека чем-то вроде хобби. Поэтому он отправил в Мексику шесть человек с пожеланием, буквально выражавшимся как «привезите мне что-нибудь этакое, черт возьми». Примерное расположение пункта назначения хитрый продюсер разнюхал через НАСА, где наловчились находить неизвестные доселе города Майя при помощи спутниковых фотографий. Поскольку снимали это спутники-шпионы, информация была засекреченной, но Либеропулос отыскал нужные рычаги. Археологами, как таковыми, в экспедиции были трое. Алан Блэкки в свое время копал по линии ЮНЕСКО Хоя де Сирен в Сальвадоре. Работал в мексиканском Чакмультуне, где с ним произошла не очень красивая история Когда Блэки попытался перепродать скрытые им находки одному ушлому англичанину После этого Блэки был закрыт путь как в официальные археологические программы, так и в Мексику Чарли Роллинсон являлся неплохим специалистом по индейским текстам, но человеком был просто отвратительным со всеми своими глупыми шутками, постоянным брюзжанием и любовью к алкоголю. Курт Ломакс угодил в состав экспедиции «В последний момент». Он знал Мексику как свои пять пальцев Преподавал археологию и историю в университете Джона Хопкинса в Мэриланде Но вряд ли ввязался бы в аферу Либерополуса Если бы не крупный проигрыш в покер Причем проиграл несчастный профессор совсем не тому, кому можно было В итоге Ломакс с одной стороны скрывался А с другой пытался заработать Остальные трое были людьми совершенно разными Здоровенный чернокожий Лафонса Ченнинг раньше служил в морской пехоте, что фактически объясняло его роль в экспедиции. Бывший мастер-сержант привел с собой русского Нефедова, с которым познакомился при неясных обстоятельствах во время Второй войны в Ираке. С русским вообще было многое непонятно, но все как-то сразу прикинули, что с русскими так и должно быть». По крайней мере, к мировой революции Нефёдов не призывал, к русской мафии, если имел отношение, то умело это скрывал, ушанку с красной звездой не носил и на балалайке не играл. В последнее время он получал медицинское образование в Стэнфорде. Правда, для своего возраста Нефёдов был уже весьма немолодым студентом. Но человек волен учиться хоть до крововой доски, и на этот факт никто внимания не обращал. Впрочем, О возрасте Нефедова сложно было что-то сказать определенное. В иные моменты русскому можно было дать 30, в иные – 50. В лице его было что-то неуловимое, быстро меняющееся, а молодежная бодрость и склонность к авантюрам успешно сочетались с житейской мудростью. А вот Фрэнсис Летич был студентом самым что ни на есть хрестоматийным – которому попросту было нечем заняться, но весьма хотелось приключений и денег, что для человека его возраста вполне простительно. Нефёдов исполнял обязанности второго врача, литичкаши варил, но вообще-то обоих взяли в экспедицию на универсальную должность подай-принеси. К тому же оба студенты изучали историю Латинской Америки. Хорошо знали испанский и умели обращаться с оружием, что в условиях сельвы было немаловажно. «Неплохо бы пожрать», — заявил Роулинсон, швыряя очередную опустевшую банку вверх по склону и наблюдая, как она, подпрыгивая на камнях, катится обратно. Ефёдов посмотрел на часы. «Ещё рано». «Слушай, мы же не в летнем лагере для скаутов, товарищ. Если я хочу жрать...» «Я делаю это, когда мне захочется, а не когда положено по расписанию». «Возьми в рюкзаке консервы», — сухо сказал Нефёдов. Роулинсон хотел поставить наглого русского на место, но передумал и принялся рыться в поклаже, сложенной в тени дерева кауба рядом с палатками. Тем временем Ченнинг продолжал трудиться над упрямой плитой и даже вскрикнул от неожиданности, — когда та после очередного нажатия ломиком съехала в сторону, открыв темный проем размером с дверцу багажника Шеви Таху. Внутри было темно, но археологов в буквальном смысле пахнуло вечностью. «Черт!» — зачарованно пробормотал Блэкки. и же говорил!» Роллинсон бросил рюкзак, Схватил мощный фонарь Хитачи и бросился вперед, оттеснив плечом хромающего летича. Луч света выхватил грубо обработанные стены из ноздреватого камня, пол, сложенный из круглых одинаковых булыжников, покрытых пылевой пудрой. «Никогда не видел такого покрытия», — заметил Блэки с интересом, разглядывая пол. «Интересно, что это за материал?» И зачем его обрабатывали подобным образом? А его и не обрабатывали, громко сглотнув слюну, сказал Лафонса Ченнинг. Это человеческие черепа. Ити по черепам было жутко, но бегать по потолку, подобно мухе, люди не умели. Кости трещали под ногами, оседая и рассыпаясь. Ноги проваливались едва ли не по колено, черепа лежали в несколько слоев. Вместе с хрустом в туннеле слышалось сопение, потому что все надели респираторы, ибо черт его знает, чем можно надышаться в таком месте». В воздухе висела тонкая серая пыль, прихотливо пляшущая в лучах фонарей Если бы экспедиция была легальной, разработку коридора вели бы постепенно Расчищая его от костей, нумеруя каждый череп, тщательно просеивая останки У наших героев не было ни времени, ни желания делать это Хотя ломокса буквально передергивала от подобного вандализма Роулинсон насвистывал песенку «Что-то из Шакиры, кажется», пока Ченнинг не рявкнул «Вы не могли бы заткнуться, сэр?» «Вот он, черный расизм!» — сокрушенно заключил Роулинсон, но действительно перестал свистеть. Коридор уходил вперед, слегка загибаясь влево. Солнечный прямоугольник входа уже не был виден. «Я надеюсь, пирамида не рухнет нам на головы?» — осведомился негр, который шел впереди рядом с Роулинсоном. В руках он держал бельгийскую автоматическую винтовку FN-FAL под натовский патрон 7,62 мм. Оружие экспедиция закупила прямо на месте у немногословного загорелого мужчины, говорившего с отчетливым немецким акцентом. «По-моему, в Египте фараоны любили делать ловушки для непрошенных гостей, пришедших что-нибудь спереть с их могилок». у да ты читал не только устав морской пехоты», — деланно удивился Роллинсон. «Я много смотрю телевизор», — индифферентно сообщил Ченнинг, поправляя респиратор. «Канал Discovery в том числе. Так что там с фараонами и их могилками?» «Я не слыхал про такое, применительно к мае», — успокоил бывшего морпеха профессор Ломакс. «Египетские пирамиды вообще устроены по иному принципу». «Строго говоря, это просто огромные усыпальницы, не более. В отличие от индейских построек, которые прежде всего являлись храмами. Конечно, и тут хоронили представителей знати или видных жрецов. Но вряд ли кто-то осмелился бы грабить их могилы во времена расцвета цивилизации Майя. То есть ловушки были попросту не нужны». «Хочется верить», — прогудел чернокожий великан. «Хотя я думаю так». «Если вы про такое не слыхали, проф, это не значит, что ловушек нет. Это значит, что те, кто в эти ловушки угодил, попросту не сумели потом про них рассказать. Вот как я думаю». Ломакс задумчиво помолчал, потом сообщил размеренным голосом, словно читая лекцию в аудитории. «Согласно верованиям индейцев майя, Души после смерти отправляются в загробный мир в сопровождении собаки-поводыря, прекрасно видящей в темноте. За время путешествия по темным подземным лабиринтам, полным потоков воды и страшных существ, змей, пауков, летучих мышей, скорпионов, душам предстоит пройти множество серьезных испытаний, прежде чем они достигнут загробного мира, шибальбы, и смогут продолжить свое загробное существование». Некоторые ученые считают, что пирамиды — это надстройки над естественными пещерами, которые являлись порталом в другую загробную реальность. «Довольно проповедовать, профессор, а то мне что-то змеи мерещится под этими черепушками», прошипел Роллинсон и злобно пнул какую-то крупную кость. Еще несколько метров треска под ногами и вздымающихся клубов в пыли, и археологи оказались в большом приземистом зале. Массивная каменная дверь была почему-то открыта. Стены были украшены разноцветными фресками. Блэкки тотчас же бросился к ним и, освещая фонарем, забормотал в восхищении. «Смотрите, смотрите! Сохранность куда лучше, чем у фресок Бонампака!» «Сцены танца! А вот жертвоприношение! И снова жертвоприношение! Видите? Жрец держит в руке отрубленную голову!» а второй складывает головы в корзину. А это... А это, видимо, вождь или какой-то высокородный горожанин, который наблюдает за жертвоприношением. «И здесь тоже», — заметил Лафонса Ченнинг, посвятив на противоположную стену. «Я вижу, это был очень просвещенный народ. Сплошная кровища и кишки наружу». мая были весьма оригинальные взгляды на жизнь и смерть», продолжая разглядывать фрески, пояснил Блэкки. Смерть у Майя скорее символ трансформации, а не физического уничтожения Есть легенда, которая рассказывает о двух героях-близнецах, игравших в ручной мяч с владыкой смерти на своей жизни Игра была нечестной Близнецы проиграли и прыгнули в горящую печь Но на пятый день они воскресли и выплыли из подземной реки в виде самов «Нужно сделать фотографии», — сказал Летич, снимая с шеи фотоаппарат. «Заказчик будет весьма доволен». «Я надеюсь, мы сюда еще вернемся более подготовленными. Главное, чтобы Национальный институт антропологии и истории Мексики ничего не узнал». Блэки с благоговением касался Фреса кончиками пальцев. «Однако ты прав, Лафонсо. Здесь действительно чересчур много сцен жертвоприношений». «В других городах обычно изображался стандартный набор сюжетов. Правитель города, батальные зарисовки, суд над проигравшими или над преступниками. И все в относительно равных пропорциях. Здесь я вижу только жертвоприношение». «Ничего удивительного, если учесть, что сюда мы пришли, по колено в костях», — фыркнув, заявил Роулинсон. «Черт, от этого склепа у меня мороз по коже. Давайте поскорее отсюда сваливать». «Погодите, Чарли. Вот текст. Посмотрите, что здесь написано», — попросил Летич, светя фонарем на стену. Роулинсон нехотя подошел ближе и, шевеля губами, стал читать про себя иероглифы. «Э -э, «Я не могу ручаться стопроцентно. Тут какое-то неизвестное мне наречие». «Но в целом очередное пророчество», — сказал наконец он. «Если не ошибаюсь, речь идет о том, что конец света откладывается на 1200 лет, до дня четырех Ахау-трех Канген». «Это как?» — недоуменно спросил негр. «До 23 декабря текущего года». «Не волнуйся, мастер-сержант». «Профессор Роберт Ситлер съел на этом 2012 году собаку, но так и не сумел накопать более-менее серьезных предостережений по поводу конца света. Все обычно завязано на разночтениях, трудностях перевода, утраченных текстах. Ни один мудрец Майя прямо не заявил, что в 2012 году все рухнет в тартарары. В конце концов... Масса христианских сект тоже твердила о конце света. Кое-кто, кстати, срубил на этом неплохие денежки, но пока все в порядке. «С этим я бы поспорил», — вставил русский. И «Иногда мне кажется, что конец света давно уже наступил. Но мы-то целы, товарищ, и даже можем выпить немного Кленфидиша за удачное открытие». «Знали бы вы, чего мне стоило сохранять эту бутылку, когда я был вынужден пить мексиканскую мочу под видом пива и чертов кактусовый самогон с червями?» Роулинсон сокрушенно покачал головой. «А это что такое?» — спросил Летич, который шустро бродил по залу, невзирая на хромоту, и щелкал фотоаппаратом. Студент указывал на нечто, напоминающее саркофаг с зеленой мраморной крышкой, украшенной резьбой. «Погребение», — сказал Ломакс, подойдя и рассматривая находку. «Кто бы мог быть этот господин, который тут изображен?» «Лафонса, вы оставили свой чудесный ломик снаружи?» «К сожалению, оставил, проф», — развел руками морпех. «Но я попробую обойтись без него». Ченнинг опустился на колени рядом с постаментом, уперся громадными ладонями в край мраморной зеленой плиты и, крякнув, сдвинул ее с места. Внутри действительно лежал труп. Точнее, то, что от него осталось. Обломки распавшегося от времени скелета. На груди... На истлевшей ткани из волокон юки, сохранившей местами цвет индиго, стоял небольшой глиняный кувшин, покрытый окаменевшим воском и испещренный иероглифами. Узкое горлышко кувшина закрывал скоробей размером с серебряный доллар с изогнутыми передними лапками. В глазах Нефедова что-то мимолетно сверкнуло, сопение респиратора на миг прервалось... Русский задержал дыхание Впрочем, находка вызвала восторг у всех Так что на нефёдова никто не смотрел «А что это за бутылка?» — гулко осведомился Лафонса Ченнинг «Какой-то ритуальный сосуд, — предположил профессор Голос его чуть дрожал от осознания увиденного Нефедов протянул руку и попытался снять жучка Но тот был приклеен чем-то вроде смолы, не утратившей своих свойств за минувшие века» Сомкнувшиеся на фигурке пальцы словно пронизал слабый электрический ток. Нефёдов как-то в детстве попался на уловку старшего товарища и лизнул электроды плоской батарейки, вынутой из радиоприёмника. Язык тогда сильно дёрнуло, а кислый вкус во рту не проходил с четверть часа. Примерно такое же ощущение он испытал сегодня, но не сильный, хоть и неприятный удар только обрадовал Нефёдова. Фигурка оказалась именно тем, что он искал, и что уже отчаялся найти. «Осторожно!» — умоляюще воскликнул Блэкки, протягивая руки кувшинчику. «Давайте вынесем все это наружу!» «Да чего тянуть-то? У нас же не международная экспедиция, которая для музеев бережно каждый черепок хранит. Нужно ведь посмотреть, что там внутри!» — сказал Роллинсон. «Снимай пробку, товарищ! Не тяни!» «Чувствую, нам за это хорошо заплатят!» Нефёдов огляделся. Все члены экспедиции выжидающе смотрели на него. Виноват, а кивнув Ломаксу, русский с усилием сорвал с корабея и положил на плиту. М -м, «Металлическая фигурка», — пробормотал профессор. «А ведь майя...» тем более столь древние, с металлами дела вообще не имели. Найденные археологами боевые топоры изготовлялись из сплава меди с уловом или золотом, купленного у южных племен, а наконечники копии и дротиков делали из кремния и обсидиана. Стало быть, фигурка появилась откуда-то со стороны. Нефедов перевернул кувшин горлышком вниз и осторожно потряс. На ткани высыпалось пригоршня мелкого черного порошка, напоминающего молотый черный перец. «И всё разочарованно спросил Летич и щелкнул фотоаппаратом. Зажмурившись от яркой вспышки, Нефедов громко чихнул. Движение воздуха взметнуло порошок вверх, и он повис в свете фонарей, как давишняя пыль в коридоре. «Что это за пакость, проф?» — воскликнул негр, отмахиваясь. Какие-то органические останки Возможно, пища Зерно, вино, да что угодно Столько веков прошло Роллинсон А что написано на кувшине? Все то же самое, сообщил Роллинсон, присмотревшись Здесь хранится страшное зло Которое уничтожит тех, кто его выпустит И весь мир «Обычное дело. да и волю, они бы и на ночных горшках такое писали. Слушайте, если вы закончили, берите свою драгоценную вазу и давайте отсюда выбираться. Мне реально не по себе. Плюс в рюкзаке меня ждет тридцатилетний Грян Фидиш, которым я с радостью поделюсь со всеми желающими, раз уж появился достойный повод. Я лично не вижу тут больше ничего интересного». «Да, похоже, здесь больше ничего нет». «Но потом мы должны все осмотреть более тщательно. Возможно, здесь есть какие-то потайные двери или ходы», аккуратно укладывая кувшин в походную сумку, сказал Ломакс. «Металлического скоробея» Нефедов спрятал в нагрудный карман куртки, обернув в носовой платок. «Фигурка уже ничем не напоминала о своей необычности, лишь едва заметно вибрировала время от времени». А это вполне могло нефёдову и казаться. «Завтра, завтра!» — поторопил Роулинсон, пробираясь к выходу из склепа. «Скоро уже стемнеет, а мы ещё не ужинали!» Гленфидиш в самом деле пришёлся весьма кстати. Сидя у костра... археологи ковырялись вилками в банках с тушенкой и передавали бутылку по кругу. Приготовить какой-нибудь праздничный ужин летич не сподобился, стемнело, к тому же все изрядно проголодались. Подогрели консервы на костре да и всех делов. В воздухе зудели москиты, не решаясь наброситься на обрызгавшихся репеллентами людей, где-то далеко, в чаще, сердито язычно, Перекрикивались обезьяны-ревуны Солнце почти село Отхлебнув свою порцию виски Из пластикового стаканчика Нефедов поднялся и отошел в сторонку От костра За корявую и увитую лианами гуаяву Чтобы уединиться по нужде Русский сидел на корточках Прямо над головой На стволе дерева трещало Какое-то насекомое Вполне удачно имитируя звук бензопилы «Ночная сельва» звучала совсем не так, как дневная. В выпускающейся темноте сновала, летала, ползала, прыгала, поедала и любила друг друга. Своя необычная жизнь. Если сейчас из кустов выскочит, к примеру, хищная кошка Ягуарунди... «Русскому может прийтись нелегко, не говоря уже о более крупных, ногтистых и клыкастых тварях, которые кишили в чаще». Подумав так, Нефёдов потрогал висящий на поясе тяжёлый пистолет «Кольт a 1 купленный всего того же загорелого немца в числе прочего вооружения. Вытащил из кобуры, повертел в руке, снял с предохранителя». Тир он ходил регулярно. Нефёдову нравилось отношение американцев к оружию, нравилась национальная стрелковая ассоциация, нравилась нерушимая вторая поправка, поскольку для безопасности свободного государства необходимо хорошо организованное народное ополчение, право народа хранить и носить оружие не подлежит ограничениям. Всего этого не было дома в России. Нефёдов искренне считал, что общество, где преступнику добыть огнестрельное оружие легче, чем законопослушному гражданину, не жизнеспособно. И одиннадцатимиллиметровый пистолет в руке придавал ему уверенность в себе, силу, даже мудрость. Его товарищи удивились бы, узнав, что их второму врачу не раз приходилось стрелять в людей – Впрочем, с того момента, как Игнат участвовал в настоящем бою, прошло уже много лет, а последнее время он лишь дырявил ростовые мишени в тире под одобрительные отзывы инструктора. Когда-то он был готов, не раздумывая, применить оружие при первой необходимости, но жизнь в благополучной Америке сделала его благодушным и расслабленным. Поэтому... Когда в звенящей ночи сельвы раздался сухой винтовочный выстрел, а Фрэнсис Летич упал лицом в костер, Нефедов растерялся. Одежда Летича вспыхнула, отчаянно завоняла паленым волосом. Судя по всему, несчастный студент был мертв. Остальные залегли за камнями. Бывший морпех на удачу пустил очередь в темноту. «Товарищ!» — заорал невидимый Роллинсон, «Ты там живой?» «Да!» — крикнул в ответ Нефёдов, хотя кричать, конечно же, не следовало, ведь нападавшие могли притаиться совсем рядом. Подтянув штаны и не разгибаясь, он бросился к костру, с разбегу грохнулся ничком на каменистую почву и подполз к чернокожему здоровяку. Запах горелых тряпок сменился отвратительным смрадом горящего мяса, и, ломок с невыдержав, поволок труп из костра за ноги. Ченнинг схватил пластиковую канистру с водой и... Вылил на тело и в огонь Подняв клубы пара и пепла Костер погас Стало практически темно Перепуганные выстрелами обезьяны Завопили еще пуще прежнего К ним присоединились разбуженные птицы «Что будем делать?» Задыхаясь, спросил нефедов Лихорадочно застегивая ремень Снова треснул выстрел Потом другой Сверху посыпались сбитые листья Стрелок то ли взял слишком высоко То ли специально пугал Глаза постепенно привыкали к темноте. «Непонятно, кто это и сколько их!» «Стреляли вроде бы оттуда!» — махнул рукой Ченнинг. «Тихо!» «Что-то кричат!» Археологи прислушались. В самом деле гортанный голос что-то отрывисто выкрикивал в темноте. Это был не испанский язык. И Лафон за Ченнинг осведомился. «Чарли, что он говорит?» «И по-каковски он бормочет!» «Юкатанский язык — один из языков майя», — отозвался Роллинсон, который в пылу сражения не утратил бутылку с Гленфидишем. Сделав большой глоток, он добавил. «Кстати, хренов Мел Гибсон снял на этом языке свой чертов апокалипсис!» «Лекцию прочтешь потом, рявтну морпех!» «А что он говорит?» «Да несет какую-то хрень! Опять по поводу пророчества!» «Страшная беда, которую мы вынули из склепа, весь мир погибнет, предлагает нам не сопротивляться и умереть спокойно, пока еще можно все исправить». «Скажи им, что мы думаем», — велел Ченнинг. Роулинсон послушно выкрикнул в темноту несколько отрывистых слов. Ответом была тишина. Видимо, нападавшие согласились дать пришельцам несколько минут на раздумья. «Похоже, мы в самом деле влезли в запретное место», заключил профессор Ломакс. «Теперь зловещее предупреждение старухи обретает смысл. Дело, конечно, не в злых духах, а в фанатизме местных жителей. Те же партизаны-сапатисты запросто могут убить нас и ограбить. И в данном случае легенда о страшной беде, скрываемой в склепе, не хуже любой другой». «Спасибо, проф. Утешили», мрачно сказал Ченнинг. «Чарли». «Скажи им, что мы подумали. Пускай убираются на хрен Сейчас, как ни в чем не бывало, согласился Роллинсон и закричал во тьму. Ответом ему снова была тишина, и морпех предложил. «Они думают, что делать дальше. Самое время линять отсюда. Вон там есть лощинка. Я еще вчера тут хорошенько осмотрелся. Давайте туда, только не шумите. Я придержу их на дистанции». «Я помогу», — неожиданно для себя произнес Нефетов. «Окей, русский», — согласился Морпех, «если снова прикроешь мою задницу, как тогда в Тикрите, с меня бутылка бурбона. Любишь бурбон?» «Предпочитаю скотч. Тогда тебе Чарли проставится. Ну, вперед!» Роулинсон не заставил просить тебя дважды и резво пополз на четвереньках в указанном ченнингом направлении, и таща за собой рюкзак. За лингвистом устремился Ломакс, следом Блэки, до сих пор молчавший и выглядевший перепуганным до смерти Словно среагировав на движение, нападавшие тут же принялись стрелять, причем на сей раз было задействовано не менее шести-семи винтовок Автоматов у них не было, и нефёдов внутренне порадовался Несколько Калашниковых против их пистолетов и одной автоматической винтовки Ченинга не оставили бы им шансов Как говорили в годы молодости, тут ваши не пляшут. «Давай!» — крикнул Морпех и открыл огонь по сельве, двигаясь одновременно вслед за археологами. Нефедов несколько раз выстрелил из кольта и почти с удовлетворением услышал, как кто-то завопил от боли. Впрочем, прислушиваться было некогда, что подтвердил негр, больно ухвативший его за плечо своей лапищей и толкнувший к лощине, потому что нападавшие явно засекли вспышки выстрелов. Лощина, а точнее поросший густой травой жёлоб в крутом глинистом склоне, напоминал трассу для бобслея. Ухватиться было практически не за что, и Нефёдов сразу же заскользил вниз, думая лишь об одном — не выронить пистолет. Следом, набирая скорость, пыхтя и отчаянно ругаясь, летел Лафонса Ченнинг, Перепрыгнув через голову русского, мимо пролетел, обогнавший его рюкзак, вероятно прихваченный рассудительным морпехом. Вслед стреляли, но безуспешно. То ли падение, то ли скольжение закончилось, когда Нефедов врезался в колючий куст, а ему в спину, как танк, въехал Лафонса Ченнинг. В тыльную сторону ладони, которой русский защищал лицо, впились острые шипы. Он с трудом выдрал их из кожи и заторопился на голоса остальных. За ним, дав длинную очередь вверх по склону, ломился чернокожий морпех. «Идем на север», — скомандовал профессор, вытирая с ободранной физиономией кровь рукавом. Другой рукой он прижимал к груди сумку с упакованным кувшином. «Почему именно на север?» — не несмело спросил Блекки. «Мы можем пойти в Менатитлан, например». «Менатитлан — это большой город. Нефтеперерабатывающая промышленность, заводы, куча охранников. Нас попросту арестует полиция». «Я уже говорил, что не хочу в мексиканскую тюрьму», — решительно заявил Роллинсон. «А что на севере?» «На севере залив Кампеча. Мы сможем найти катер или небольшое судно, которое переправит нас в Штаты». «Или вы полагаете, что мы явимся в Мехико и купим билеты на самолет?» Злобно поинтересовался Ломакс. «Мы нарушили кучу законов, а в Мексике, если к чему-то и относятся трепетно, так это к своей культуре и истории. Откуда мы знаем? Может, эти ублюдки, которые в нас стреляли, уже сообщили властям?» «Кстати, об ублюдках, — сказал Марпех, — давайте прекратим совещание, проф, потому что они явно идут за нами». «На север так на север. Лично мне сейчас важнее спасти свою задницу. Давайте за мной и никому не отставать». И они, треща ветвями, побежали через сельву.